Глава восьмая. Второй апреля 1237 года. Москва. Рассказывай, устало кивнул Георгий, вошедшему Ивану. Что там произошло? Легенда оказалась правдой. Конкретнее. Помнишь, в наши дни говорили о том, что монголы на Руси использовали в качестве осведомителей не только купцов, но и священников? Да. Это оказалось правдой. Причем, как выяснилось, купцов они использовали бессистемно, по случаю, как этого горемыку, что сидит у нас в камере. А вот священники работали на них организованно, на уровне митрополита и его подопечных. Тогда почему монголы их убивали? — Все очень непросто, — произнес, потеряв затылок Иван. — Мы достоверно ничего не знаем о судьбе этих священников. У многих из них нет могилок. Погибли они или нет, одному Бубльгуму известно. Что храмы оказались разоренные, то да, то точно. Что города взяли, да народ без числа порезали, тоже сомнений нет. А вот куда сами делись, вопрос открытый. «А что наши батюшки?» «Я слышал, трое из них в госпиталь лежат». «Лежат», — кивнул Иван. «И честно говоря, я не знаю, что с ними делать». Пришлось снова применять препарат до да беседовать по душам. Не в деле? Все до последнего. Связные – ряд мелких купцов. Они уже слили монголам все по нашим укреплениям. К счастью, это малополезная информация, да и в фортификации эти светочи духовного прозрения не сильно разбираются. Но однозначно враги. Такие ворота откроют. Полагаешь? Во Владимире весьма неплохой детинец. Ладно, сам город взять не проблема. Там со стороны реки отвратительные укрепления. Но детинец может пару недель держаться только в путь. Тем более, что монголы штурмовать ничего толком не умеют. По крайней мере, используя местный материал. Что местные, что половцы к таким делам непривычны. Это те не китайцы или персы с индусами. Ясно, плохо, очень плохо. Что предлагаешь? По-хорошему нужно вскрывать сеть. Священники ведь не одни работали. Наверняка прикормленные исполнители имеются. Ну и резать их потихоньку, выставляя как несчастные случаи, это не проблема. Судя по всему, время у нас есть. Беда в ином. Ведь вместо наших местных злодеев придут другие. Как я понял, у монголов сговор на самом высоком уровне. Ребята церковникам что-то очень вкусное пообещали. Сам знаешь, православие в наших краях делает пока только первые робкие шаги. И если хан дал свое слово и гарантировал им поддержку, то эти святоши мать родной ему в жертву принесут. — А просто выставить за порог всех священников не получится, — задумчиво произнес Георгий. — Да, именно так. Твое положение довольно шатко. — Нам пока выгодно дружить с патриархом. — Если все так, как ты говоришь, то патриарху мы не нужны. Он продал нас. — Не патриарх, а митрополит. — Ты полагаешь, что митрополит пошел бы на такой шаг без консультаций? — Кроме того, не забывай, патриарх работает на ласкарисов, которые враги комнинов. По-хорошему, моя смерть выгодна что патриарху, что его нанимателю. До Рюриковича вообще нет дела. Смазка на клинках политики. Варвары из далеких северных стран, захватившие других варваров. Сам же знаешь, как ромейцы относятся к нам. Ты полагаешь, все, что происходит, идет с одобрения из Никеи? Да. Теперь я полностью уверен в том, что патриарх решил таким образом укрепить свое влияние в регионе. Все эти бесконечные распреместных князей и Право, должно быть, его достали до печёночных колик. И не только его, но и вообще всю верхушку Вселенского Патриархата. Или ты думаешь, за кошельки верующих борется только Святой Престол? Ха! Три раза. А они из-за денег и передрались век назад. Что-то ты разошёлся. Вжился в образ, хмыкнул Георгий, не забывая трапезунди. Я ведь им тоже нужен, как собаке пятая нога. Я дядя нынешнего правителя, ну, формально. И имею очень нехилые права на престол этого чудного государства. Другой вопрос, что оно мне даром не нужно. Ну, кого это волнует? Патриарх хоть и работает непосредственно на никийского императора, но, безусловно, проконсультировался со всеми заинтересованными сторонами. Комнинам я тоже не нужен. Живой, по крайней мере. Слушай. Но ведь получается, что нам, священников, нужно тупо валить. Всех нужно. Но кого вместо них поставишь? Католиков? Мусульман? Куда ни плюнь, везде клин. Другой вопрос, что такой гадости я от православных священников не ожидал. Они ведь нас сдали. Хм, а чему ты удивляешься? Усмехнулся Иван. В феврале 1917 года они одни из первых отказались от императора. кинув и предав того, кто был гарантом их благополучия и стабильности. Если бы не их выходка, все могло бы пойти иначе. — Хорошо, — после долгой паузы произнес Георгий, — выявляй сеть и выжигая ее к чертям. В преддверии большой войны нам патологические предатели не нужны. А я подумаю, как поступить. И да, постарайся не подставиться. Мы должны быть белыми и пушистыми. — Вряд ли получится. Постарайся. Давайте лучше людей проинформируем. Расскажем, что священники сдали их с потрохами. Рано еще. Нужно, чтобы монголы устроили бойню. А в головах людей возник традиционный вопрос. Что делать и кто виноват? Вот тогда и вывалим свое обвинение с развернутым доказательством. Ты, кстати, не забудь оставить тех, кто будет на площади клясться, как Ахиджакова. Ой, простите нас. Ну и так далее по списку. Людям нужно шоу. И мы его должны дать. Сам понимаешь. Понимаю. Сделаем. Перед подходом монголов я ключевых кадров задержу тихо. Дескать, пропали. А пока пусть ходят. Помогают выявлять активистов. Но парочку священников придется убрать. Я же их уже расколол. Могут спугнуть. Хорошо. Действуй.